Длинная юбка путалась между ног. Великий Айш. Кто понастроил такие длинные коридоры? Сейчас на счету каждое мгновение. А тут Ренина в очередной раз ударилась плечом о стену. Ей, как и каждому магу крови, сейчас было очень плохо. И, повернув за угол, натолкнулась на какого-то незнакомца. Впрочем, сейчас, когда замок был уже практически взят, подобному не стоило даже удивляться. До этого девушке как-то удавалось проскочить незамеченной, но вот сейчас... «Сударыня, куда вы так спешите?» – мягко поинтересовался он. Принцесса вскинула голову, пытаясь сфокусировать взгляд. Перед нею стоял молодой черноволосый парень. Рядом с ним крутилась, оглядываясь по сторонам, ищели внушительные клыки молодая волчица. «Мне надо!» «Понимаете, надо!» «Боюсь, не понимаю!» Да поймите же, мне очень надо, он умрет. Понимаете, умрет. Если я ему не помогу, он просто умрет. Килберт, а это был именно он, понимающе нахмурился. Кто умрет? Я все объясню, пустите меня. Все это могло произойти, только если он это сделал. А теперь он может умереть. Из фраз девушки было совершенно ничего непонятно. Да и вообще, бегать в одиночку по коридорам в такое время глупо хотя отец рассказывал, на что способны адепты крови. Принц помрачнел, собрался было отвезти девушку в штаб, когда заметил на тонкой, сжатой в кулак руке, знакомый перстень. Поэтому герцог Алинтарский тяжело вздохнул, обещая себе требовать сбраться за защиту его невесты, и буркнул «Моргул с вами». Рынина сама не могла бы объяснить, что вело ее к комнате с пентаграммой. Пожалуй, лишь жалость и ничего более – Мысль о том, что можно попытаться найти отца, даже не посетила девушку. С тех пор, как принцесса в последний раз была в комнате с Пентаклем, здесь все изменилось. От искусно вычерченных линий не осталось и следа. Пол и стены почернели, словно по помещению прошел пожар, а в центре, залитой кровью залы, лежало бездыханное тело. «Идиот!» – обреченно прошептала девушка – а потому совершенно не услышала, как ее новый знакомый потрясенно выдохнул. «Кей?» Размышлять, что делать дальше, Ренина даже не стала. Рухнула на колени перед оборотнем. Хвала богам, тот был еще жив. И, подобрав с пола кинжал, провела клинком по своей ладони. «Вы что делаете?» – перехватил ее руку Гилберт. «Не мешайте! Вы разве не видите? Это единственный шанс его спасти. Мне и так плохо!» «Какая связь была между всем сказанным?» Принц так и не понял, но девушку отпустил. Капельки крови, словно бы нехотя, стекли по ее запястью, упали на пол. И страшные раны на руках у Кея начали медленно затягиваться. Принцесса побледнела, стала заваливаться на бок. И Гилберт едва-едва успел ее поймать. Она мотнула головой и тихо пробормотала. «Все, я больше не могу. Он слишком сильно испортил Пентакль. Хорошо хоть жить будет». Гилберт вздохнул, осторожно подхватил бесчувственное тело оборотня. «Потом можно будет разобраться, что и как». И спросил, «Вы можете идти?» «Да, конечно». «Вам здесь опасно оставаться, пойдемте. Лерса, поможешь, если что?» Волчица невнятно рыкнула. Когда они отошли от комнаты на порядочное расстояние, и странной знакомой вроде стало полегче, Гилберт отважился на новый вопрос. «Так что произошло?» Нина вдохнула и медленно начала. Эта пентаграмма способна направлять энергию магом крови всего благоземья. Его кровь почему-то опасна для нее, вот он этим и воспользовался. Да уж, именно что воспользовался, — мрачно хмыкнул герцекалентарский. Враги, наконец, все повержены. Ведьма, успевшая поучаствовать уже в нескольких стычках, победоносно взошла на один из полуразрушенных балконов. И именно этот момент каблук ее сапога выбрал для того, чтобы сломаться. Истерично взвизгнув, Микоша взмахнула руками, словно пытаясь ухватиться за воздух, и рухнула вниз со второго этажа, прямо на руки князя Дубравы. Меретиль медленно осмотрел странный подарок судьбы и флегматично сообщил. «Вам не кажется, что в последнее время мы очень часто встречаемся?» Рыжая ведьмочка хихикнула. «Так, может, это судьба?» «Да, интересная мысль. Тогда, если не против, не будем спорить сроком. Пообщаемся, познакомимся поближе». Микушина миг задумалась и радостно попросила «Академ». Можно? А скажите, что вы думаете о процессе превращения лексических единиц с ходом эволюции языка в грамматические показатели? Ну... Великие дорки, кто строил этот лабиринт? Как сами местные жители в нем не плутали? Или плутали? Ах не столь важно. Когда рухнула внешняя стена, завалив обломками и часть двора, попль отца на тему предстоящей приватной беседы я тихо не заметил, войска ворвались внутрь. Хорошо, что перед выходом все командиры лично проверили наличие подчиненных амолитов защиты, поскольку в ином случае здесь нам пришлось бы плохо. Количество адептов на квадратный фут коридоров просто зашкаливало. Они словно бешеные кидали в нас заклинаний и что-то пытались сделать. Щиты держали исправно, но все равно подобная активность несколько напрягала. Правда, в какой-то момент эти кровники вдруг пошатнулись и сбавили напор. Кажется, где-то сломался очень нужный винтик. Ну и спасибо ему за это. Потом мы разделились, чтобы зачистить все коридоры. Со мной, как ни странно, пошел Рин. А откуда он взялся, понятия не имею. Я думал, он с лучниками тылы прикрывает. Иногда на нас выскакивали бешено орущие солдаты или адепты. А один раз мы даже нарвались на светлого князя. Правда, он больше был занят некой девушкой, которую держал на руках, что-то ей говорил. Что именно я слушать не стал, лишь ткнул локтем в бок двоюродного братца. «Рин, кажется, у тебя скоро появится мачеха». «Да хоть две!» – отмахнулся кузен, выискивая взглядом в толпе Элия. «Хм, и действительно Зачем ему беспокоиться о личной жизни отца, когда нарисовалась своя собственная? Что могу сказать? Светлые и темные очень хорошо уживаются в браке, и детям такая половинчатость совсем не мешает. Проверено на собственном опыте. Правда, если они не будут соваться в темные врата». «Ой, какой какой красивый!» Внезапно раздался за моей спиной знакомый голос. «Амата?» Я едва не подпрыгнул и медленно обернулся. «Боги, за что мне это?» «И вообще здесь что, проходной двор?» «Они не могли пойти воевать где-то в другом месте?» К счастью, сейчас внимание к лиричке привлекала совсем не моя персона. Давешний знакомый Шамита, трактирщик, Даже в толпе был на голову две выше любого из солдат. И именно но в Милена был сейчас устремлен влюбленный взор зеленоволосой. Ну что ж, советуем да любовь, желательно подольше и подальше от моих и так уже порядком истрепанных нервов. Бой закончился довольно быстро, что было даже странно для такой крепости. В какой-то момент сопротивление просто прекратилось. Солдаты складывали оружие, а пару раз я видел, как они самостоятельно перерезали глотки адептам. По всей видимости, эти товарищи так достали местное население, что без силовой поддержки им просто не жить. В замке пришлось задержаться. Некоторые моменты требовали срочных решений. Так нашелся эльф-предатель – который едва не устроил новое пришествие царицы ночи. Ну, почти. Волна демонов была немногим лучше данного события. Светлый князь Меретиль решил не таскать сорт туда-сюда, поэтому предателю был казнен здесь же, невзирая на все его вопли по поводу помощи атакующей армии. И хорошо, что уничтожение длинноухого врага произошло столь быстро, а то отец очень уж нехорошо поглядывал в сторону этого Влариэля. Папа не забыл, что из-за этого ушастого я чуть не умер. А он сам вынужден был добираться едва ли через всю страну. В общем, ему бы припомнили все не по одному разу. Память на врагов у темных просто великолепная. Кроме того, нашли Кея. А я и не знал, что он пропадал. Интересно, что сын Гойра забыл в таком месте. Наверное, его похитили. Судя по бледной, с прозеленью кожи досталось ему порядочно даже невзирая на бешеную регенерацию оборотней. Ну, ничего, он попал в цепкие ручки Марики, а потому просто так его за грань не пустят. А если все, что туда уйдет, догонят и холку намылят, чтоб не совался, куда не просят. Но на этом проблемы не закончились. Терренс, найдя свою невесту живой-здоровой, в трезвом уме и твердой памяти, сперва обрадовался. Затем где-то сейчас орал на старотемном, Что он сделает с тем, кто посмел без его ведома нацепить на нее его же хранителя? После чего сделал официальное предложение и пошел теребить отца на тему раздела имущества. Как наследний принц Темной империи он должен был наследовать отцу. Однако, если так и произойдет, то в благоземье воцарится анархия, поскольку других претендентов на престол нет. Когда я заикнулся о Те, то невеста Терри как-то резко сбледнула с лица. Оказывается, ее сестренка считалась убитой или пропавшей. Нашли, привели, показал. Три часа ходили по окрестностям, ожидая, пока сестры наревутся и наобнимаются. Подумал, что вопрос решен, но оказалось все совсем не так. Ариетта, это полное имя бывшей кракозябры, не могла занять престол, поскольку отец в порыве чувств, точнее от огорчения, Провел полное отречение. В смысле, что она теперь официально не является наследницей престола. В общем, решение отец принял. Хоть и тяжелое, но ничего не поделаешь. После свадьбы Терренс должен будет стать принцем-консортом Благоземья. А Гил, собственно, наследным принцем Темной Империи. Нет, понятно, что и Теренс на самом-то деле станет самым что ни на есть императором. На меньшее он бы и не согласился – Но кто же виноват, что в этом несчастном благозимье титул мужа дочери императора, ух чуть не сбился, именно таков. Как его высочество герцог Алинтарский обрадуется смене статуса, я уже представляю. Равно как и его монолог по этому поводу. А что он думал? Всю жизнь только железками махать будет? Ну-ну, наивный темный мальчик. Так бы ему и позволили. Теперь будет учеба и еще раз учеба. Нет, нас всех обучали и основам банковского дела, и прочим необходимым дисциплинам. Но другое дело, что на успеваемость ненаследных принцев смотрели сквозь пальцы. Теперь этого не будет. Похоже, меня ждет нечто подобное. На всякий случай, как выразился отец. Только сперва придется все же окончить школу. Хотя зачем мне теперь это, понятия не имею. Вообще-то я уже знаю, чего хочу в жизни. Хочу побывать за океаном. Местные говорят, что где-то там за горизонтом есть еще одна земля, которую населяют совсем уже странные создания. Иногда к здешним берегам прибивало обломки кораблей, таких, которых нигде больше не видели. Так что хочу туда увидеть собственными глазами, выдумки это или правда. Кстати, Т тоже остается в благоземье в качестве помощницы-правительницы или кем-то в этом роде. Ей очень понравились некоторые методы управления, которые она в светлых землях. А еще хотела побывать и в темных. Очень уж мы ее заинтересовали. Но это уже лирическое отступление. Вернемся к политике. Про всяческие торговые договоры я даже не заикаюсь. Их решили заключать тогда, когда на престол благоземья войдут законные правители. Ну, думаю, Терренс не забудет, какой он крови. Местную магию тоже решили не уничтожать, а просто почистить что ли. Ведь с ее помощью можно не только подчинять и убивать, но и лечить. А ладно, это уже не мои проблемы, а Лично меня больше волнует, как отец отнесется к желанию переплатить океан. Собственно, говорить об этом буду только после того, как окончу эту школу. Кстати, учиться там сколько положено лет. Пусть остальные так делают. Экстерны еще никто не отменял. Единственное, в чем обошли нас благоземцы, так это в кораблестроении. Поэтому средства для плавания буду приобретать здесь. Ну, а пока нужно съездить домой. Кажется, у нас внеплановые каникулы.